Рука Кафтаранга Ордовского-Танаевского вскинулась кверху, и все увидели, что антенны разорваны. Нет гафеля. Вместе с рангоутом унесло за борт и флаг корабля. Знамя укрепили на стенге, и бой продолжался. Из плесовой мглы вырвался эсминец Десна под вымпелом начмина Старка. Почти касаясь винтами близкого грунта, эсминец дерзко застопорил машиной и включился в сражение. — Есть! Врезали! — доложили с дальномеров. Третий эсминец врага запарил машиной, отползая прочь с плеса. Пристрелка немцев сбилась, они снова выпускали из труб черно-бурые шлейфы дымового прикрытия. От Кюли уже спешили эсминцы, Навик, Изяслав, Забияка и Гром. С мостика Забияки, отчаянно Картавя, адмирала Старка вопрошал вторанг Косинский. «Мои гвутся гвудцев сгожения, дайте нам дело!» Забияку и Гром оставили на ночь в соелозунде. Стоять крепко, наказывали им с отходящих кораблей. Флот не пропустил врага на косарский плес, но зато армия пропустила врага к орисарской дамбе. Немецкая агентура постоянно размыкала связь между частями Эзельского гарнизона. Но диверсанты обязательно вновь соединяли телефоны баз, когда ожидалась передача известий, неприятных для русских. Так они усиливали разброд, сеяли недоверие даже к честным офицерам. В умы даже храбрейших людей они вносили впечатление полной безнадежности сопротивления. Надо было обладать железными нервами, чтобы выстоять нерушимо под гнетущим шквалом панических выкриков, под лавиной мрачных слухов. Около шести часов вечера в штабе Аренсбурга зазвонил телефон, и комиссар Вишневский жадно схватил трубку голос. «Сообщаем адмиралу Свешникову, как начальнику обороны островов». Что немецкие самокатчики уже вышли к Орисарской дамбе. Свежников молча перевел взгляд на карту района. Да, чего быстро они шагают? А куда вы, комиссар? Я пошел. Сейчас главная дамба. А вы, адмирал? Я еще посижу. Может, позвонят, как знать? Вот теперь. Когда комиссара под боком не стало, Свешников облегченно вздохнул. Этот матрос из Дианы не сводил с него глаз и все время спрашивал, а это зачем? А что выйдет из этого? Сейчас адмирал Тишком созвал секцию Эзельского исполкома. «У меня на руках», — сказал Свешников потрясенным людям, — «имеется решение». о переводе моего штаба в гапсуль. Решение это принято уже давно. Но, знаете, все как-то было не собраться, чтобы переехать. Сейчас вы сами видите, что творится вокруг. Связи нет, все бегут. Я отдаю свое последнее распоряжение. Всем частям отступать к Орисарской дамбе и удерживать депон заграждающий подступы к этой дамбе после чего можете переходить в решительное наступление желаю успеха вам дорогие товарищи на случайном миноносце он выбрался в тыловой Гапсель, хороший курортный городок с прекрасным климатом Вечером адмирал уже принял горячую грязевую ванну, показался врачам курорта, сердце ему прослушал немец, нервы он доверил шведу, ухо, горло, нос осмотрел еврей. Какой врач скажет человеку, что он абсолютно здоров? Таких врачей не бывает. А когда их сразу трое, то человеку остается только одно — срочно заболеть. и адмирал Свешников серьезно заболел. Оборона всех островов была брошена предательски. Свешников затих в гапсуле. Больше о нем ни слуху, ни дух. Так, словно этого адмирала никогда не числилось в казенных списках российского флота. Вишневский остался комиссаром при несуществующем начальнике, Вот этому матросу с Дианы и выпала честь оборонять дамбу, ведущую с Эзеля на Мон. В 1309 году море прорвало топкую перемычку, и от Эзеля отделился большой кусок земли, ставший самостоятельным островом Моном. Но древним эстам не понравилось вмешательство стихии в их личные дела, и там, где море разрушило землю, они проложили искусственную насыпь. На Моне много следов активной былой жизни, в глинтах немало черепов и мечей, но сейчас жизнь острова замерла в нескольких деревеньках. Тощие коровенки крестьян вяло перетирают на зубах сухонькие монские травки. Вся жизнь мона на рейде Куйвоста. Там залечивали легкие ранения корабли. Именно там сходились самые свежие вести с моря. Где адмирал Владиславлев бушевал Бахерев. «Его бригаде нужно срочно выслать в море под лодки. «Без торпедного удара под редноутом из-под воды мы просто задыхаемся!» Вечером Бахерев созвал совещание флагманов и командиров судов первого ранга. Для начала адмирал сообщил. «Не в утешении, ради информации. Немцы вывалили мины у штопель ботенского буя». Нас уже стали запечатывать в Монзунде, как пауков в банке. Неприятно, но знайте. Старк, издерганный горячкой событий, заявил, «Минная дивизия будет сражаться до конца, хотя машины у нас истрепаны на переменных реверсах. Сегодня мои эсминцы не раз уже чиркали днищами по грунту». Не однажды мы бились о грунт винтами. Появилась, черт побери, опасная вибрация корпусов. Не понимаю, закончил Старк. Но команды, которые саботировали войну, сейчас проявляют чудеса героизма и отваги. Прекрасно воюют. Начдив одиннадцатый Кафтаранг Пилсудский хмыкнул. Как же не понять. Раньше они воевали за царя, а теперь выходят за Керенского. В разговор вмешался командир Славы Антонов. И при чем здесь Керенский? Сашку Федоровича, они забыли. Они сражаются за какую-то свою революцию. И я не могу понять за какую. Одна революция уже была. Ой, господи, неужели закрутят и вторую? У меня нервы, знаете, второй не вынести. Бахерев позвонил Слебавы в службу лоции. — Сейчас стемнело, — сказал он. — Вырубайте на каналах и плесах все маяки, все створные огни и буи. Угас маяк Папилайт, и Монзун погрузился во мрак. — Кто видел Владиславлева? — Снова спросил Бахерев. Флагманы пожимали плечами. Не видели они его? Итак, закрепил разговор Бахерев, сегодня флот может приписать себе в плюс недопущение врага на Кассарский плес. Завтра борьба за обладание маневренным пространством плеса продолжится. Все? наики в дело кон лодки к бою в проливе соло зунда затопим пароход Латвию, загрузив ее предварительно камнями кстати заградитель припить здесь есть поднялся командир минзага медведев два мины приняли завалите пролив соло зунда есть бахерев еще раз Обеспокоенный оглядел собрание. Черт возьми, но куда же провалился Владиславлев с его подлодками? Куда он делся? Может, напился и спит? Где он спит? Найти и разбудить. Нужны подлодки. Нужен торпедный удар. Папе Лайт мигнул последний раз в черноте Монзунда, И на катер надвинулась кромешная тьма. Владиславлев, подняв воротник шинель, сидел под капотом, воспринимая всем телом удары корпуса а водяные ухабы моря. Дробно стучал мотор, катер шел через пустынный канал Монзунда прямо на север. Слева проплыл лесистый Даго, Справа пропал берег эстлянской губернии с ее слабо освещенными Рогокюлем и Гапсалем. Впереди показался остров Борис, а за ним лежала Штопельботтенская банка. Дальше не было ничего, кроме моря, открытого моря. Через Балтику, следуя строго на север, Владиславлев дезертировал, чтобы укрыться на базе подлодок в Ганге, берега Финляндии почти нелюдимы, шумели стройными лесами, возле пирсов качались рыбины субмарин, всегда готовых нырнуть в глубину, ударить врага торпедой и затем всплыть в суровом ненастье моря. Владиславлев на пирсе резко обернулся. — Кто идет за мной? — крикнул в испуге. Ветер донес глухие голоса. — Мы с пантеры, а мы с миноги. Это идет ягуар. Темные тени матросов замерли, он тронулся дальше, и тени неотступно двинулись за ним. Владиславлев снова остановился. — Что вы меня преследуете? Ступайте на подлодке. Сейчас пойдем. И сразу затрещали выстрелы. Пинками матросы перекатили адмирала до причального среза, и под телом мертвеца бурно всплеснула вода, обдав подводников холодными брызгами. Матросы разошлись по лодкам. Бездействие подводных лодок нуждалось в отмщении. Немцы раскусили Эзель, как орех, возле бухты Тагалахт, а потом два клыка мотопехоты вонзились в тело острова, и кровь брызнула двумя струями. в направлении к Орисару, чтобы отсечь русским отступление на Моун через Дамбу, и на Аренсбург, чтобы отрезать полуостров Сворбе, где до времени затаилась страшная для Гогзея флотте угроза батарей Цареля. Ночью стал усиливаться ветер. К трем часам он достиг четырех баллов, а к рассвету Уже забирал под девять. Это был зюит, ровный и устойчивый, Который тянул через монзунт, как через вытяжную трубу. Над Кассарским плесом летела сочная лохматая пена, И в ней кувыркались корабли русской брандвахты. Забияка и Гром — два дерзновенных. Революция оставалась в опасности. Линкоры Слава и гражданин были подняты среди ночи по тревоге. Что случилось? Ничего страшного. Митинг. На барбете аэропушки выступал комиссар Вишневский. Революция в опасности. «Линейные, помогите!» Команды строились во фронт, выкликали охотников. Ведька Скрипов видел, как шагнули вперед его соседи по кубрику, большевики-сигнальщики, и он ступил за ними. — Давай, я тоже пойду, — сказал Юнга. Вот его и взяли в десант, а всех других сигнальщиков затолкали обратно в строй. Старший офицер фон Галлер крикнул «Сигнальные без шуму!» Пусть и юнга идет на берег один, а если и вы уйдете в десант, то кому вахту нести на мостике? По железным трапам, брецая прикладами, шли матросы-линейщики, на черных водах качало правые баркасы, плыли, стоя плечо к плечу. через малый зунт к дамбе, и Эзель засвечивал им слева весь в ярких вспышках боев, весь в трескотне минометов. Дамба! Так вот ты какая! Глянув на нее, Витька только сейчас понял, что такое дамба. Вишневский показывал во тьму. Светится вдали огонек — это пост Орисар на Эзеле. Там уже немцы кудахтают. Самокатчики слева за Т Депоном. Ихние мотоциклисты уже заскакивали на дамбу, хотели нас на испуг взять. Ну, и навоняли тут, натрещали. А, а не прошли. Ведька Скрипов нечаянно сложил стихи. «Цикл, цикл, мотоцикл, недоцикл и уцикл». Ты у нас вроде Пушкина». Похвалил его комиссар. Задача была понятна сбить врага с предмостного укрепления. — Полундра, даешь дамбу! В черные ночи, как большие черные кошки, неслись. Витька камчался за ними в прискок. Дамба кончилась. С хрустом рвались штаны оцепкие прутья кустарников, оголенных к осени. Прямо в лицо крошил темноту пулемет. Немцы, не выдержав натиска, растаяли в ночи, оставив матросам пять мотоциклов, линейщики заняли Те-депон, ведущий на дамбус Эзеля, а из темени со стороны Мона, сердито фырча подошли броневики в подкрепление на рассвете возле дамбы заполоскало лентами и клешами. Линкоры сбросили еще один десант. Матросам безо всякого слюнтяйства было объявлено, чтобы стояли на смерть, Стоять до тех пор, пока из Ревеля не подойдет батальон смерти революционной Балтики. Он уже формируется, ждать недолго. Начинался день, второй день битвы за Монзунт. еще не расцвело, когда из аренсбурга вышли в разведку чтобы обшарить рижский залив два на века авторилл и лейтенант ильин сильный свежак дувший навстречу сломал на ильине форстеньгу порвал антенны эсминцы под флагом зеленого три Развернулись на остров Руну, где обычно проживали семьсот шведских семей, нелюдимых и замкнутых, сидевших на картошке и салаке, но копивших деньгу. Навстречу эсминцам с Руну взлетели два германских самолета, и стало ясно, что остров уже захвачен врагом. От Руну зеленый три направил корабли к мысу Домеснес, но там ничего не обнаружили, и в одиннадцать пятнадцать они бросили якоря на рейде Аренсбурга. От берега к ним сразу стали подруливать по воде гидросамолеты, заглушив моторы аэропланы легкими поплавками, качались на пологой зыби возле самых бортов эсминцев. «Аренсбург брошен!» — доложили летчики. — А мы улетаем сейчас на Куевост. Драпаем дальше от самого Кильканда. Моторы взоревели, шесть аппаратов нехотя расстались с водой и разом окунулись в стихию воздуха. Город уже помертвел, захлопнув ставни домов. Одинокий лейтенант флота, весь в ожогах и копоти, с глазами почти безумными. — докладывал Зеленому-3. три. Жгу и взрываю все, что можно. Осталось рвануть электростанцию и автомастерские. Помогите мне. Матросы с эсминцев помогли ему в разрушительной работе, сыпали в море крупу и муку со складов, Лили с пристаней подсолнечное масло из бочек, поджигали ангары и казармы, топорами изрубили городской телефонный коммутатор, безжалостно оборвали все провода. Миноносцы приняли на борт последних инженеров и интендантов, забрали иностранных подданных и отошли на Куйвост. С этого момента, как дымы их погасли за горизонтом, Судьба Цареля уже покатилась в пропасть трагедии. Отход миноносцев из Аренсбурга был неоправдан и тактически, ведь немцы еще не взяли города. Уйти можно было и позже. Толкни на мостиках рукояти телеграфов и пошли. Дороги отступления. О них всегда тяжело писать. Масса сметенных людей, запутанных слухами и враждебными наговорами, валила через Эзель к дамбе на Орисар. По обочинам торчали брошенные двуколки, снарядные фуры, иногда пушки и даже броневики. На телегах ехали с домашним скарбом женщины с детишками. В гарнизоне Эзеля многие переженились на эстонках, немало было и семей, выписанных из России. Лошадей загоняли до такой степени, что они, бедные, уже не могли двигаться. Рассупоненные, они стояли, низко опустив головы на том месте, где их оставили. Посреди дороги горел грузовик, ветер раздувал из его кузова обгорелые бумаги какой-то канцелярии. В толпе отступающих заметно выделялись данковцы, козельцы и массальцы. Не стыдясь честного народа, эти полки в открытую тащили белые флаги, и кто кричал им позор, а кто и одобрял. Правильно! Не было начальника, не было человека с сильной волей, который бы с презрением поднялся надо всеми. И сказал, хватит, командую здесь и я, а кто не подчинится, тот слопает пулю. Правда, находились офицеры и матросы, которые уговаривали не бросать оружие, призывали построиться и быть готовыми к бою, но они только уговаривали, а надо было жестко распоряжаться. Иногда возникали ложные тревоги. Немцы! И лодки заворачивали в лес, опрокидывались телеги со скарбом, ржали беспомощные кони, сыпались из фур снаряды в канаву, плакали дети, а жены в этой суматохе теряли своих мужей. Начиналась беспорядочная пальба. при которой убивали друг друга слепо и зверина с потухшими взорами. Сколько в этой толпе было германских агентов! Сверху отступающих и беженцев не раз поливали огнем пулеметов германские фокеры. Иногда же самолеты врага начинали забрасывать людей к сверкающим дождем нарядных и вкусных конфет. «Не ешьте, не давайте детям, конфеты отравлены!» Доводы разума подействовали, и конфеты хрустели под ногами. Такие красивые, такие вкусные. Потом самолеты стали раскидывать на путях отхода к Орицару головки крепкого душистого чесноку. Люди охотно ели чеснок, Ибо это дар природы, не фабричное производство, и не знали того, что немцы насытили чеснок холерными бациллами. Голодные дети просили у матерей конфетку, а за несколько верст от орисара толпа застряла, как вкопанная ни вперед, ни назад. Слышалась стрельба, легкой рысцой. Запаренные и полураздетые пробежали куда-то пограничники. Несколько штабных автомобилей развернулись обратно на Аренсбург. Кажется, поехали сдаваться в плен. Пошел дождь. Стало сумрачно, как ночь. Из-за леса взлетали немецкие ракеты. Они фукали дымом. и трещали то слева, то справа, сзади и спереди, отчего казалось, что спасения уже нет, окружены. Горел на опушке сарай с сеном, бежали лошади-волоча под брюхом сбитые седла. В колонне не сразу поняли, что идет бой, он возник стихийно, и люди бились, чтобы проломиться на Орисар. Матросы отбирали оружие у трусов, спешили в сражение, и с боя они выносили обратно в колонну простреленных насквозь, иногда уже мертвых, клали на землю и тут же забывали о них. В атаку, в атаку призывали смелые робких.